Глава вторая. Приглашение. По весне сад вокруг старого каменного дома в английском городке Блайленд расцвел за считанные дни. Японские вишни преодолели робость и оделись в нежно-розовое цветочное облако. Себастьян Роу вышел из машины и с удовлетворением вдохнул аромат сада. В такие дни, как этот, он был благодарен Эми за её упорное нежелание переезжать из дома своего детства в Корнуолл, к месту его работы в Бристоле. Последние километры за рулём мимо лугов, где пасутся лошади, вверх повязывая аллеи, стоили ежедневных мотаний между штаб-квартирой полиции и сельской глушью. Джин клонился к вечеру. Гравийная дорожка была освещена мягким светом. Он заглянул в кухонное окно и, как обычно, побарабанил пальцами по стеклу. Но сегодня Эмма его не услышала. Она сидела за столом, сгорбившись спиной к нему, зато Ливредка Люкка своим диким и безумным танцем у входной двери оповестила обожаемую хозяйку, что мужчина, который живёт с ними вместе, вернулся домой. Но, ну, как оживлённое сегодня движение на дорогах, Эмма не встала, а только слегка обернулась к нему и рассеянно улыбнулась. Себастьян пожал плечами. На кухне было подозрительно тихо. Ни булька ле кастрюли, ни попискивала духовка. Э, может пойти поесть в паб? дипломатично предложил Себастьян. А былит не завёшь большим, в нём едва ли наберётся 50 домов, и все они словно сторонятся друг друга, отступая за газоны и высокие каменные ограды. Но перекрёсток четырёх дорог уже в раннем средневековье образовалась маленькая площадь. На ней в тени большого дуба размещались почта, церковь и постоялый двор. Ах, Себастьян, прости. Я думала приготовить пирог с бараниной и картофельное пюре, а получила письмо «Кажется, это приглашение. Я присела на минуту и совсем забылась. Ничего, если мы просто останемся дома, нам нужно кое о чем поговорить». Поужинав омлетом и готовым куриным супом, они перешли в гостиную и заняли два кресла у Эркерного окна в сад. Люка спала в своей корзине на кухне и во сне, судя по звукам, жестоко расправлялась с какой-то мелкой живностью. Себастьян зажег трубку, отпил кофе из чашки, и ему определенно что-то беспокоило». «Как я тебе уже сказала, сегодня с почтой пришло приглашение. Только вот адресованное письмо было не мне, оно на имя моего отца». Какое-то время Себастьян сидел молча. Отец Эмма умер больше пятидесяти лет назад. Себастьян всегда знал, что об отце Эмма вспоминает с бесконечной скорбью и понимал, каким потрясением было для нее прочесть на конверте его имя. «А ну, Эмма, это очень странно. После стольких лет... А кто отправитель?» «Оно из Норвегии, от организации, которая называет себя Союзом ветеранов войны в Арктике. Конечно, им известно, что он давно скончался, но они пытаются связаться с кем-то из родственников. У них есть только адрес, который был у него в 1941 году». «Как это для тебя тяжело?» — Себастьян наклонился и взял ее за руку. «Оно ему еще не закончило. Она протянула ему конверт. «Прочти и скажи, мне принять приглашение?» Макс Зейферт снял массивную трубку с старомодного чёрного телефона, и его квартира в тихом районе Бремена многие годы не знала перемен. Телефон стоял в мрачноватой прихожей, обставленной тяжёлой мебелью. Переставлять телефон в гостиную было не сычем. Дети, сын и дочка, переехали далеко и звонили редко. Жена умерла, немногочисленные друзья, жившие в Бремене, обычно встречались в маленьком кафе за несколько кварталов отсюда. Но одиноким он себя не считал а про себя говорил, что просто стал меньше ждать от каждого следующего дня. Через полгода ему должно было исполниться восемьдесят, и он испытывал удовлетворение от того, что живет дома. Хотя бы этому можно порадоваться. Голос на другом конце был высокий и восторженный. Ханс Шнель, профессор метеорологии на пенсии, всегда говорил так, тараторил вовсю. «Ты получил письмо?» «Да, и поедешь, конечно». Фотографии, которые ты прислал, удивительно чёткие. Не понимаю, как вам вообще удалось сделать эти снимки, при том, что вас всегда обстреливали с кораблей. А была одна фотография, я её запомнил. На ней ясно видно человека, который стоит и в вас целится. Хм, а вы не потеряли головы и сделали эти снимки? Это подвиг. Макс Зайферт прекрасно понимал, что старый метеоролог льстит ему в надежде переубедить, но беспокойство, ворочившееся в груди, толкало его в противоположном направлении. Зачем снова лезть на рожон? Ничем хорошим поездка на Шпицберген не кончится. По правде говоря, Ханс, мне не хочется в этом участвовать. Да знаешь, у меня к ним претензий нет, это было заурядное дело, никто из наших не пострадал. Те два моих года в Северной Норвегии, они были неплохие. Ну, ничего выдающегося со мной тогда не случилось. А к концу войны, сам знаешь, когда нас отозвали обратно в Германию, случилось кое-что посерьёзнее. Бомбардировка Дрездена. Стыд и срам, что этому позволили произойти. Если бы мы могли встретиться с английскими пилотами и поговорить о настоящих событиях. Ну, Шпицберген, нет, Ханс, пожалуй, я отказываюсь. Профессор Шнель не мог скрыть разочарования. Мм, жаль, очень жаль. Твоё участие для меня много значит. Твои фотографии стали поважной частью программы. Я надеялся, что выяснятся новые факты, да и для сообщества важно, чтобы немцы тоже поучаствовали. От Англии будет командующий Эверетт, и дочь британского офицера в связи, погибшего на борту одного из кораблей. Я раньше о ней ничего не слышал. А ещё приедет Шнель все говорил и говорил, но Макс Зайферт дальше не слушал. Ах, вот как, командующий Эверетт собирается на Шпицберген. Это меняет дело, совершенно меняет. Макс почувствовал, как глубоко внутри вскипает прежний, почти забытый гнев. Вот и причина, чтобы все-таки поехать. Хенрик Сигернес, стипендиат и временный сотрудник Полярного музея в Тромсю, сидел у себя в кабинете и читал письмо, пришедшее с сегодняшней почтой. Он перечитал его дважды и прекрасно понял каждое слово, просто никак не мог поверить, что это правда. Кое-кто из университетских коллег решил над ним пошутить, не иначе. Он откинулся на спинку кресла и посмотрел в потолок. Я пишу вам, потому что случайно услышала по радио о встрече ветеранов войны, которая состоится на Шпесбергени этим летом. Мой сын был и остаётся ветераном войны. Больше 50 лет я не получала от него никаких известий, но думаю, он жив. Не понимаю, почему он не даёт о себе знать. Мне уже за 90, надеюсь, вы сможете мне помочь. Так начиналось письмо. Постепенно до него дошло, что оно может иметь отношение к совершенно другому делу. Но подобное совпадение настолько невероятно, что это скорее всего просто чья-то шутка. Поговорить с директором. Но если письмо подложное, будет неприятно выставить себя на посмешище, продемонстрировав такую доверчивость. Историком Хенрик Сигернес был не самым известным, возможно, потому что выбрал в качестве специализации очень узкую область гражданские преступления в Северной Норвегии во время Второй мировой войны связь и сотрудничество с оккупационными властями. Когда-то он думал, что эта тема привлечёт внимание широкой общественности, но нет. А людей интересовали главным образом сопротивление и всевозможные несправедливости, выпавшие на долю норвежского народа во время и после войны. Директор во предупреждал, что в глазах многих все эти финансовые махинации на фоне борьбы за освобождение Норвегии пустяк. К тому же люди плохо воспримут похвалу в адрес немцев и сторонников тогдашнего премьер-министра Квистлинга, пусть даже заслуженно. Вообще-то Хадрий Ксигерн мечтал о работе в университете Тронхейма. Там было профессиональное сообщество, в котором он мог бы развернуться, провести параллели с обстановкой в Европе сегодня и в прошлом, написать книгу. Возможно, со временем стать профессором. Он никак не мог понять, почему коллеги из Стромса не видят в области его интересов ничего захватывающего. Но, разумеется, с началом оккупации норвежцы не превратились все разом в законопослушных граждан. Преступность никуда не делась. Угоняли велосипеды, в магазинах случались мелкие кражи, существовали черный рынок и незаконная торговля, грабежи и убийства. В неразберихе, вызванной приходом немцев в Класте, легко было скрывать серьёзные преступления. Общая растерянность почти парализовала жизнь гражданского населения, и тех, кто ничего не понимал, и пытался жить как прежде, и тех, кто понимал всё слишком хорошо и ничего не хотел предпринимать. Обманщиков и жуликов, идеалистов и простаков, и повсюду страх, который высасывает из души все силы и волю к борьбе. Кто это притаился за шторой? Можно ли доверять той, которая все время задает столько вопросов? Кто-то что-то сказал? Кто-нибудь что-нибудь видел? Страх и неизвестность стали отчастыми гостями в каждом норвежском доме. Так почему его коллеги не могут понять, какой нелепой и трудной была в те годы работа полиция? Как разговаривать с свидетелей? А трупы, которые обнаруживали в морском прибое, в горах, в сгоревших домах, кто они, павшие солдаты или партизаны? Был тогда одно дело, вернее, целая череда дел, которые особенно его занимала. В начале марта 1941 года в старой заброшенной церкви на Очипе у реки был убийц священник. На месте побывал Аленснн, старый закалки, примечание: полицейский и административный чин в сельских местностях Норвегии. Конец примечания. Основательный и терпеливый дотошный, не похоже, чтобы он симпатизировал нацистам, поэтому расследование наверняка продвигалось очень непросто. Он, конечно, сотрудничал с оккупационными властями, полицейской работе это вроде бы не мешало. Историк наткнулся на протоколы следствия по этому убийству среди документов по нескольким делам, которые Ленсман, выйдя на пенсию, забрал с собой, сложил в большие картонные коробки и убрал на чердак. Спустя несколько лет он отослал коробки в государственный архив в Тромсе, а те дали знать Сигерносу, поскольку были в курсе его профессиональных интересов. Оказалось ли там и это дело? От него тянулись ниточки к другим неразгаданным убийствам и кражам. Сигернос сработал как одержимый, сидел над бумагами с утра до поздней ночи, осторожно разбирал папку за папкой и... А другой исследователь, вероятно, выжил бы из материалов гораздо большее в собственных интересах. Сигернасы же интересовали детали, поэтому работал он медленно и в специальных журналах почти ничего не публиковал. Такой уж у него был характер. И потому-то, наверное, он и не получил того профессионального признания, которого, по собственному его мнению, заслуживал. А но если письмо, лежащее у него на столе, не подделка, то он, похоже, наконец Оставила блестящую находку. Публикация наверняка привлечёт внимание коллег, поскольку письмо связывает воедино два события: жестокое убийство, совершённое на севере Норвегии, Финмарке, в марте 1941 года, и налёт немцев на два норвежских судна из Вьорн и Сели, у берегов Шпицбергена в мае 1942 года. Несколько недель мине раньше в Полярный музей Тромсе пришло приглашение от организации, называющей себя Союзом ветеранов войны в Арктике. Вдохновитель создания этого общества был в музее частым и уважаемым гостем. Он то и дело заглядывал со возможными советами и предложениями по улучшению экспозиции. Одной из многочисленных обязанностей директора музея было привлечение в их небольшую организацию самых разных людей. Однако иногда даже у него не хватало на всех терпения. Поэтому письмо отправилось к Сидернусс с припиской: "Хенрик, можешь взглянуть? Нам нужно участвовать. Мне на какую поездку наш Шпицберген в начале лета у директора времени не было. А историков встреча на Шпицбергене, о которой шла речь в письме, заинтересовала". Созванся международный сбор ветеранов войны, участвовавших в одной конкретной операции на Шпицбергене. Во-первых, его поразило, что приглашены все, кто имел непосредственное отношение к трагедии затонувших кораблей, а это больше 80 человек. К посланию был приложен список возможных участников, содержавших помимо имён адреса и телефоны. Он быстро сообразил, что большинство участников уже нет в живых. Как ни как, многим из них в сорока втором было уже за 20. Но Сигернус со свойственной ему дотошностью начал собирать сведения обо всех упомянутых лицах. В прошлом мертвецوف копаться удивительно легко. Смерть открывает свободный доступ к письмам, дневникам, газетным вырезкам и прочим бумагам, которые живые едва ли выпустят из рук. Он звонил родственникам и друзьям, говорил, что он историк и специализируется на военных действиях в Арктике во времена Второй мировой. Отвечать на его вопросы соглашались почти все, и даже непосредственные участники событий, которые ещё были живы, высылали ему старые письма, фотографии и другие материалы. Теперь на его столе высилась гора документов. Директор был доволен, председатель Союза ветеранов войны в Арктике признателен, а губернатор Шпицбергена и отделение береговой охраны обещали свое содействие. По всем признакам мероприятие должно было пройти без сучка и задоринки, пока не пришло письмо из Йовика. Откинувшись в кресле, Хенрик Сигернес смотрел в потолок и размышлял обо всех осложнениях, которые влекло за собой обращение старой женщины. Неужели в не очень длинном списке участников встречи на Шпицбергене действительно содержится имя 75-летнего убийцы? Эмма Роуз открыла неприметную низкую дверь в углу на втором этаже. С тех пор, как она в последний раз поднималась на чердак по крутой и узкой лестнице, прошло уже несколько лет, и выключатель она нашла не сразу. А в воздухе висела пыль. Окошко в маленькой мансарде было сделано лишь для того, чтобы украшать наружный фасад, а вовсе не для того, чтобы пропускать свет или вдохновлять на перепланировку чердака в жилую комнату. И всё-таки оно изнутри смотрелось красиво. В углах и вдоль стен были составлены самые невероятные вещи, но посередине было почти свободно, если не считать старомодного чемодана, застёгивающегося на узкие кожаные ремни. Перед чемоданом лежал коврик, сложенный в несколько раз, чтобы удобнее было сидеть. Когда матери Эмме хотелось побыть одной, она поднималась сюда. В чемодане хранились вещи отца, оставшиеся после его гибели на Шпицбергене. Мать их берегла. Сейчас Эмме предстояло открыть чемодан в первый раз после смерти матери. Запах пыли и старой ткани в первый момент заставил её отвернуться. Сверху лежало зелёное шерстяное пальто. Его Эмма отложила в сторону. Под ним хранился военный берет, украшенный позолоченной лентой и круглой бляхой королевского камерон-хальдернского полка. Джон Шрей был офицером связи. В большом пожелтевшем грязном конверте хранились письма, которые до сих пор в конверте а в самом низу, в углу, прятался маленький тонкий металлический цилиндр. Но он подождет. Сначала она прочтет письма. Когда вечером вернулся Себастьян, Эмма снова сидела за кухонным столом, но на этот раз она его ждала и сразу перешла к делу. «Почему ты не говорил мне, что знал отца? Я нашла его письмо к матери. Он пишет о тебе? Ведь не мог же он знать другого Себастьяна Роуза, которому в сорок первом было восемь лет». Союз ветеранов войны в Арктике проводил свои полугодовые встречи в конференц-зале Полярного музея Тромсе. Зал был рассчитан на 50 мест и заполнялся до отказа, если выступал популярный докладчик. Но сейчас в зале сидело всего несколько человек, и хотя никто не произнёс этого вслух, у всех было ощущение, что собрание может не состояться. Прежнего руководителя, как всегда, переизбрали на новый срок, голосовали, поднимая руки, подтвердили полномочия казначея, выслушали финансовый отчёт, а потом началась трудная часть программы. Планировали последнюю встречу наш в Петербурге, приуроченную к международному собранию в память гибели норвежских судов в Селес и Избьёрн. Поступило предложение после завершения торжеств в Союз ветеранов распустить. С годами выбираться на заседания становится всё труднее, что правда то правда. Скажем спасибо нашему Якобу за то, что он старался менять место встречи, подлаживался под нас. Но вот взять и распустить Союз ветеранов разве это не перебор? Все участники знали, что это выступление затянется. Многолетний член правления Союза, бывший шахтёр и ветеран войны Пётр Ларсон приложит все силы, чтобы общество продолжало существовать. Он подготовил контрпредложение, по которому члены семьи и наследники также могли становиться членами союза. После небольшой дискуссии, в ходе которой так ни до чего и не договорились, этот вопрос снова был отложен. На шпесберге не соберётся больше членов союза, возможно, тогда всё и решится. Однако они думали об одном и том же. Уж очень это похоже на обсуждение собственных похорон. И даже кофе с булочками, по указанию директора, всегда подаваемый после заседания, не мог развеять всеобщую грусть и уныние.